Кассета вторая. Дорожка третья. Продолжение страницы 128. В состав М3 включаются агрегаты М1, М2 и крупные срочные вклады. Последними обычно владеют предприятия в форме депозитных сертификатов, письменных свидетельств банка о вкладе денежных средств, удостоверяющих право вкладчика получить по истечении установленного срока сумму вклада и проценты по ней в данном учреждении. Такие ценные бумаги продаются и покупаются на действующем рынке сертификатов, а поэтому их можно в любое время продать, хотя и с возможным риском потерь. Большими особенностями отличается структура денежной массы в России. Таблица 5.3. Страница 129. Таблица 5.3. Количество денег в России. На 1 января 1994 года. Таблица три колонки. Номер по порядку. Денежные агрегаты и их структура. Сумма миллиардов рублей. Первое. Денежные агрегаты и их структура. Наличные деньги в обращении. 14100 миллиардов рублей. Второе. Вклады населения в Сбербанках до востребования – 1516 миллиардов рублей. Третье. Вклады населения и предприятий в коммерческих банках до востребования – 4500 миллиардов рублей. Четвертое. Средства населения и предприятий на расчетных и текущих счетах – 16 16584 миллиарда рублей. Пятое. м 1 равно 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4. То есть наличные деньги в обращении, плюс вклады населения в сбереганках до востребования, плюс вклады населения и предприятий в коммерческих банках до востребования, плюс средства населения и предприятий на расчетных и текущих счетах. Сумма 36 700 миллиардов рублей. Шестое. Срочные депозиты в Сбербанках. Сумма 1500 миллиардов рублей. Седьмое. М2 равно 5 плюс 6. То есть М1 плюс срочные депозиты в Сбербанках. Сумма 38 38200 миллиардов рублей. Восьмое. Депозитные сертификаты банков. Сумма 3 млрд. рублей. Девятое. Облигации государственных займов. Сумма 18 млрд. рублей. Десятое. М3 равно 7 плюс 8 плюс 9. То есть М2 плюс депозитные сертификаты банков плюс облигации государственных займов. Сумма 38 221 млрд. рублей. Конец описания таблицы. Таблица 5.3 показывает, что в денежной массе нашей страны преобладает агрегат М1 93 – 93% от М3. Это объясняется быстрым обесценением денег и нежеланием населения и предприятий в этих условиях сохранять ценности, особенно на длительный срок, в виде срочных депозитов, депозитных сертификатов и облигаций государственных займов. Немаловажной причиной является и то, что дельцы теневой экономики предпочитают иметь деньги в наличной форме, обеспечивающей анонимность их владельца. Бросаются в глаза другие различия денежных агрегатов Соединенных Штатов Америки и России. В Соединенных Штатах Америки в М1 преобладают безналичные чековые вклады, которые у нас отсутствуют. Американские банки гораздо большую долю своих финансовых средств дают на сохранение. В Соединенных Штатах Америки много ликвидных средств участвует в операциях на денежном рынке. В России такой рынок еще не сложился. Измерение денежной массы с помощью агрегатов ликвидных средств имеет исключительно важное значение для государственного регулирования денежного обращения и предотвращения инфляционного обесценения денег. Параграф 3. Инфляция. Сущности вида инфляции. Инфляция от латинского инфлятио – «вздутие». Заполнение сферы обращения денежными знаками сверхдействительной потребности национального хозяйства. Во время инфляции бумажные деньги обесцениваются по отношению А. К золоту при золотом стандарте Б. К товарам В. К иностранным валютам Страница 130 В следствии этого В первом случае происходит повышение рыночной цены золота в бумажных деньгах. Во втором случае растут цены товаров. В третьем случае падает курс национальной валюты по отношению к иностранным денежным единицам, сохранившим прежнюю реальную стоимость или обесценившимся в меньшей степени. При золотом стандарте в рыночных сделках постоянно находится лишь такое количество золотых монет, которое действительно требуется для реализации товаров. Если же полноценные деньги не участвуют в обращении, то они оседают как сокровища. Но положение становится иным, когда золото заменяется бумажными деньгами, не имеющими самостоятельной стоимости. Бумажные знаки вводятся в обращение государством, которое устанавливает их принудительный курс, соответствующий определенному количеству золота, имеющий силу только в пределах страны. Когда бумажных денег выпущено соответственно количеству необходимых для оборота золотых монет, они обращаются в соответствии со стоимостью замещаемого ими золота. После отмены золотого стандарта исчезло объективное мерила определения необходимого количества бумажных денег в обращении. Увеличение денежной массы государством часто происходит более высокими темпами, чем темпы роста, объема, товарной массы и услуг, поэтому инфляция становится постоянным явлением во всех странах. При использовании разных оснований для классификации данного явления можно выделить следующие виды. Первое. По характеру инфляционного процесса. Открытая инфляция – ничем не сдерживаемый, свободный и продолжительный рост цен. Скрытая или подавленная инфляция – государство устанавливает жесткий контроль над ценами в условиях товарного дефицита. При этом допускается снижение качества продукции, без уменьшения цен на нее искусственно завышаются цены на якобы новые изделия. Одновременно растут цены на черном рынке. Инфляционный шок. Одномоментное резкое повышение цен, оно может дать толчок для открытого ускоренного подъема уровня цен. Второе. По месту распространения. Локальная инфляция. Рост цен происходит в границах одной страны. Мировая инфляция охватывает группу стран или всю глобальную экономику. Третье. По темпам повышения цен. Ползучая инфляция. Цены поднимаются постепенно, но неуклонно, при умеренном темпе, примерно на 10% в год. Страница 131. Галлопирующая инфляция. Быстрый рост цен. От 20 до 200% в год. Такой темп может вызвать тяжелые экономические и социальные последствия. падение производства, закрытие многих предприятий, снижение уровня жизни населения и тому подобное. Гиперинфляция. Катастрофический рост цен. 500-1000% и более в год. Мировым рекордом стала гиперинфляция в Венгрии август 1945-июль 1946 года, когда цены ежемесячно росли в среднем почти в 20 раз. Киперинфляция вызывает крах денежной системы, деньги начинают утрачивать свои функции. Это происходит, когда заработная плата выдается не деньгами, а талонами и купонами, на которые приобретаются продукты по установленным ценам. Подобное же наблюдается, если среди населения начинается так называемое «бегство от денег». Люди не желают держать свои сбережения в денежной форме и стремятся вложить их в материальные ценности. Из сказанного видно – Насколько важно для регулирования инфляционных процессов уметь измерять динамику цен? Измерение темпов инфляции. Инфляция выявляется, и темпы ее измеряется с помощью статистического показателя индекса цен. На практике применяются индексы цен, которые отражают изменение общего, среднего уровня цен, либо цен на отдельные товары, группы товаров, например, индексы цен промышленной и сельскохозяйственной продукции. В мировой практике широко используется индекс стоимости жизни, индекс розничных цен специального набора товаров и услуг, входящих в бюджет среднего потребителя и составляющих стоимости жизни, его прожиточный минимум. Для его расчета применяется следующая процедура. А. Сначала определяется потребительская корзина. Набор чаще всего употребляемых типичных товаров и услуг. Потребительская корзина тем достовернее отражает динамику инфляции, чем больше в ней представлено благ. В связи с этим можно отметить, что, например, в Соединенных Штатах Америки рыночная корзина охватывает 300 потребительских товаров и услуг, приобретаемых типичным горожанином. Такая же по названию корзина в нашей стране, В 1992-1995 годах содержало несравненно меньшее количество благ, 70 основных продовольственных продуктов, только 20 непродовольственных товаров и набор некоторых платных услуг. Б. Устанавливается базовый период, стартовый год, от уровня цен которого подсчитываются их изменения в последующий период. В. Определяется совокупная цена рыночной корзины. Суммарная цена всего набора товаров и услуг для базового периода. Страница 132. Г. Подсчитывается совокупная цена такой же корзины для данного текущего периода. Д. Подсчитывается индекс цен. Показатель, отражающий относительно изменения общего среднего уровня цен, выражается в процентах по формуле. Индекс цен равен... Дроби в числителе. Цена рыночной корзины в данном году в знаменателе Цена рыночной корзины в базовом году Дробь эта умножена на 100 Индекс цен может иметь три численных значения Первый вариант. Индекс цен равен 100%, значит цены являются неизменными Второй вариант. Индекс цен выше 100%, например, 140. Следовательно, цены повысились в текущем году по сравнению с базовым в 1,4 раза. То есть произошло инфляционное обесценение денег. Третий вариант. Индекс цен ниже 100%, скажем, 80. Цены упали на 20% по сравнению с базовым периодом. Это означает, что произошла дефляция от латинского дефлятио. выдувание, сдувание, падение уровня цен. Теперь посмотрим, какова динамика цен на потребительские товары и услуги в разных регионах мира. В целом, в мировой экономике наблюдается второй инфляционный вариант, но темпы обесценивания денег совершенно различны в двух группах стран. Самые низкие они в западных государствах. Об этом можно судить по данным о приросте потребительских цен в странах организации экономического сотрудничества и развития таблица 5.4 Таблица из-за сложности не начитывается. Принятые там за последние годы антиинфляционные меры позволили существенно снизить темпы инфляции. Не случайно здесь самая твердая валюта. Наиболее высокие темпы инфляции в развивающихся странах. Здесь в целом прирост цен составил, например, в 1898 году 114% и в 1990 году 71%. Но особенно велик он был в Латинской Америке, соответственно, 531 и 312%. Основной причиной роста цен в ряде стран Латинской Америки и в других регионах является крупный дефицит государственных бюджетов и весьма обременительная внешняя задолженность, Платежи по кредитам западных стран. Страница 133 В Союзе Советских Социалистических Республик долгое время инфляция отрицалась полностью. Однако, в действительности, она носила скрытый и подавленный характер. В конце 80-х годов обесценение денег становилось все более явным. По официальным данным, в СССР Цены на потребительские товары с учетом скрытой инфляции в 1989 году возросли на 7,5%, в 1990 году на 19%, в том числе подавленная инфляция 11%, в 1991 году в странах сотрудничества независимых государств цены выросли в 2,4 раза. С 1992 года в России инфляция стала открытой. а инфляционный шок сделал ее галопирующий Таблица 5.5. Таблица 5.5. Индекс цен в России в 1991-1995 годах в среднем за год в разах к декабрю предыдущего года. Таблица из-за сложности не начитывается. Как видно из данных, таблицы 5.5 после огромного скачка цен В 1992 году российское правительство предприняло попытки регулировать объем денежной массы. Это позволило снизить темпы галопирующей инфляции. Инфляция, свидетельствующая о заболевании денежной системы, а вместе с ней и всей экономики, порождает множество неблагоприятных последствий. Она разрушает хозяйственные связи, усиливает спекуляцию и нездоровые социальные явления. подкуп должностных лиц, нарушение правопорядка и другие, ведет к снижению уровня жизни подавляющей части населения. Кто виноват в том, что во всех странах в обращении оказывается излишнее количество денег? В данном вопросе нам предстоит разбираться в главе 17. А сейчас мы обратим внимание на причастность к этому делу криминальных элементов. Фальшиво монетничество и его последствия. Фальшивомонетничество – это изготовление поддельной металлической монеты, денежных знаков, ценных бумаг. Такой промысел ведется с целью сбыта или выпуска в обращении фальшивых денег и обогащения за этот счет. По законодательству всех стран это преступление. По Уголовному кодексу Российской Федерации, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг отнесено к числу преступлений в сфере экономической деятельности. Говоря конкретнее, имеется в виду изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Страница 134. В зависимости от характера и степени опасности данного деяния, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 186. монетничество началось с тех пор, как стали изготавливать деньги из благородных и иных металлов. На Руси к монетчикам применяли суровые меры. Особенно жестоко расправлялись с ними при Петре Первом, Преступнику заливали в горло олова, отрубали руки и ноги. В современных условиях масштабы подделки денег и ценных бумаг во всех развитых странах растут. Это характерно и для России. В 1990 году было выявлено 92 случая изготовления избыта фальшивых денег и ценных бумаг. В 1991 году 129, в 1992 году 317, в 1993 году 7061 в 1994 году 14 884 случая в 1994 году правоохранительные органы предотвратили выброс в обращение поддельных отечественных денег иностранной валюты и государственных ценных бумаг на сумму около 10 миллиардов рублей быстрый рост такого рода преступлений в россии и других странах объясняется тем что для подделки денег стали широко применяться современные цветокопировальные устройства – капельно-струйные, ксероксы, принтеры для электронно-вычислительных машин. Каждые 9 из 10 фальшивых денежных купюр изготовлены с помощью такой техники, позволяющей, словно блины, печь средства платежа. По прогнозам специалистов, дальнейший рост фальшивомонетничества может привести к дестабилизации денежного обращения и к бегству от денег. Достаточно сказать, что во всем мире ходит около 40 миллионов фальшивых долларовых купюр. Для борьбы с фальшивым монетничеством все шире применяется система экономических, технологических и других мер. К ним в частности относятся такие действия. Резко уменьшается количество наличных денег в обращении, и они заменяются безналичными расчетами, с помощью чеков, кредитных карточек. Повышается степень защиты денег от подделок. Применяется свыше 25 средств защиты. Металлография, водяной знак, вкрапление волокон, выпуклость отдельных мест и другое. Банкноты старого образца периодически заменяются новыми, с большей степенью защиты. Такая замена ведется в нашей стране с 1995 года. В Соединенных Штатах Америки новые долларовые банкноты заменяют старые с 1996 года. Банки. Торговые и иные учреждения оснащаются специальной техникой для выявления фальшивок. Страница 135. Населению разъясняется, чем фальшивые деньги отличаются от настоящих. На поддельных денежных средствах нанесены одинаковые серии и номера купюр, отсутствуют водяные знаки, применены размывающиеся красители, нечетко виден мелкий текст и тому подобное. Таким образом, мы с разных сторон рассмотрели. Величайшее изобретение человечества – деньги. Они приводят в движение всю рыночную экономику. Экономический тренинг. Первое. Ключевые термины и понятия. Деньги, обращение, меры стоимости, цена, масштаб цен, средства обращения, бумажные деньги, средства платежа, вексель, банкнота, мировые деньги, золотой стандарт, ликвидность, современные денежные средства, денежный агрегат, Чек, безналичные расчеты, депозитный сертификат, инфляция, дефляция, индекс цен, потребительская корзина, фальшиво-монетничество. Второе. К терминам из левой колонки найдите соответствующие определения в правой колонке. Левая колонка. 2.1. Обращение. 2.2. Чек. 2.3. Масштаб цен. 2.4. Средства платежа. 2.5. Вексель. 2.6. Дефляция Правая колонка А. Функция денег, связанная с погашением долга кредитору Б. Долговое обязательство, используемое вместо денег В. Ценная бумага, предназначенная для безналичных расчетов за покупки и долги Г. Снижение уровня цен Д. Обмен товара на товар с помощью денег Е. E. Весовое количество золота, принимаемое за денежную единицу Третье. Вопросы о функциях денег. Каковы функции денег в случаях? 3.1. Предприятие оплачивает поставленную ему продукцию. 3.2. Фирма выдает работникам заработную плату. 3.3. Предприятие подсчитывает эффективность новой техники. 3.4. Предприятие погашает суду. 3.5. Фирма хранит деньги на расчетном счете в банке. Четвертое. Вопрос на сообразительность. Товар приобретается в магазине. Какие функции денег при этом используются? Пятое. Вопросы для будущих юристов. 5.1. Какие функции денег нарушаются при спекуляции? 5.2. Положительную или отрицательную роль играет спекуляция? 5.3. Каким образом криминальные элементы общества наживаются на инфляции и способствуют ее усилению? Шестое. Задача по современным денежным средствам. Определите величину денежного агрегата М3 в России, используя следующие данные. Цифры условные. Миллиарды рублей. Наличные. 180. Чековые вклады. 570. Вклады на бесчековых счетах. 420. Денежный агрегат М2. 3100. Крупные срочные вклады. 810. страница 136 7 сравнительный анализ функций и видов денег 71 сопоставьте функции денег в эпоху золотого стандарта и в современный период времени выявите причины изменения сущности и функций денег к настоящему времени 72 сравните между собой все виды денежных агрегатов выясните почему каждый из них отличается от других агрегатов 8 определите степень ликвидности первоначальных средств товарного обмена. Для этого используйте отрывок из книги А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». В ней автор констатирует следующие факты. Кавычки открываются. Как только повсеместно устанавливается разделение труда, лишь весьма малая доля потребностей каждого человека может быть удовлетворена продуктом его собственного труда. Значительно большую часть он удовлетворяет обменом Того излишка продуктов своего труда на излишки продуктов труда других людей в которых он нуждается надо думать что самые различные товары выбирались и употреблялись последовательно для этой цели в варварском состоянии общество таким общим орудием обмена был скот и хотя он был весьма неудобен для этой цели однако мы находим что в древнейшие времена предметы часто оценивались по тому количеству скота которая давалась в обмен на них. Однако во всех странах люди, по-видимому, в силу бесспорных доводов сочли в конце концов необходимым дать предпочтение металлам по сравнению со всеми другими предметами. Неудобства и затруднения, связанные с точным взвешиванием этих металлов, повели к установлению чеканки монет, причем клейма, целиком покрывающие обе стороны монеты, а иногда также ее ребра, должны были удостоверять не только частоту, но и вес металла. Поэтому такие монеты принимались по счету, без взвешивания их. Кавычки закрываются. Девятое. Прокомментируйте статистические данные, проведенные в таблицах 5.6 и 5.7. Таблицы 5.6 и 5.7 из-за сложности не начитываются. Страница 137. Глава шестая. Рынок и законы его функционирования. Параграф 1. Экономическая роль и системная структура рынка. Рыночная сделка. Ее особенности и виды. Мы начинаем знакомиться с рынком с его простейшего определения. Рынок – это совокупность сделок купли и продажи товаров. В такие сделки повседневно вступает каждый, когда, например, покупает продукты в магазине. Из этого определения видно, что элементарной составляющей своего рода клеточкой рынка является сделка купли-продажи товара. Страница 138. Однако такая клеточка отнюдь не простое явление, как первоначально может показаться. В этом нас убедит ее более детальный анализ. Рыночную сделку можно представить в виде формулы «продавец», «товар», «деньги», «покупатель». Здесь представлены два рода связей между агентами рынка – экономическая и юридическая. Если рыночную сделку рассматривать с экономической стороны, то она предстает в виде акта товарно-денежного обращения. Экономический интерес продавца состоит в том, чтобы обменять принадлежащий ему товар на соответствующую сумму денег. А покупатель экономически заинтересован в приобретении, за деньги нужны ему полезные вещи. Оба контрагента, от латинского контрахентус, договаривающиеся, следят за тем, чтобы товарно-денежный обмен был эквивалентным по стоимости. Если взглянуть на рыночную сделку с юридической стороны, то она означает действие граждан и юридических лиц, принимающие форму договора купли-продажи. Согласно Гражданскому кодексу нашей страны, По договору купли-продажи одна сторона, продавец, обязуется передать вещь, товар, в собственность другой стороне, покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму, цену. Гражданский кодекс Российской Федерации, пункт 1 статьи 454. Значит, данная сделка означает процесс смены собственников товаров и денег, который опосредован товарно-денежным обращением, Говоря на юридическом языке, во время рассматриваемого процесса происходит продажа имущественных прав. Пункт 1, статьи 454. Итак, сделка купли-продажи. Экономика – правовая связь между продавцом и покупателем. Их взаимоотношения складываются нетрафаретно, в одном и том же виде. Напротив, они принимают множество конкретных форм в зависимости от разных хозяйственных обстоятельств. А. не одинаковых субъектов собственности. граждан юридических лиц государства б. характера рыночной сделки непосредственной купли-продажи поставка товаров через какой-то срок в. предназначение товара для личного потребления производственных целей или увеличения собственности и других условий в связи с этим различаются следующие виды договора купли-продажи первое, договор розничной купли-продажи По этому договору розничный торговец обязуется передать товары, предназначенные для личного, семейного, домашнего и иного потребительского назначения. Пункт 1 статьи 492. Законодательство предусматривает ряд моментов: форму и условия договора розничной купли-продажи, способы обслуживания и права покупателя, цену и оплату товара, ответственность продавца. Статьи 493-505. Второе. Договор поставки товаров. Согласно данному договору, поставщик-продавец обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности. Статья 506. Страница 139. Гражданский кодекс предусматривает все конкретные условия заключения и исполнения договора поставки. статьи 507-524. 3. Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд. Такой контракт, договор со взаимными обязательствами для договаривающихся сторон, позволяет реализовать потребности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования. При этом поставщик, Исполнитель заказа обязуется передать товары государственному заказчику, а последний обязуется обеспечить оплату, статьи 525, 526. Законодательство устанавливает основания, порядок заключения контракта и условия его исполнения. Статьи 527 и 534. 4. Договор контрактации. Поэтому договору производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную, произведенную продукцию заготовителю лицу, осуществляющему закупки сельскохозяйственной продукции для переработки или продажи. При этом определяются обязанности заготовителя, обязанности и ответственность производителя продукции сельского хозяйства. статьи 535-538. пятое Договор энергоснабжения. Согласно данному договору энергоснабжение организация обязуется подавать абоненту потребителю через подсоединенную сеть энергию. Абонент обязуется оплачивать полученную энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации энергетических сетей и исправность используемых им электроприборов и оборудования. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает урегулированность условий заключения, продления и расторжения договора энергоснабжения, количество и качество подаваемой энергии, ее оплаты и взаимных обязательств сторон по заключенному договору. Статьи 539-548. 6. Договор продажи недвижимости. Данный договор прежде всего устанавливает, что продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. Кроме того, законодательно устанавливаются форма договора продажи недвижимости, государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость, права на разные объекты договора, цена продаваемого имущества, его передача от продавца к покупателю, особенности продажи жилых помещений. статьи 549-558. 7. Договор продажи предприятия. По этому договору продавец обязуется передать собственность покупателя предприятия в целом, как имущественный комплекс, состав и стоимость продаваемого предприятия, определяются в договоре его продажи на основе полной инвентаризации имущества. До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, учет материальных ценностей и источников их поступления, заключение независимого аудитора, экономиста, проверяющего состояние финансов, о составе и стоимости предприятия. Страница 140. Анализируется перечень всех долгов, обязательств, включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований. Гражданский кодекс Российской Федерации указывает на необходимость определения формы договора и его регистрации, учета прав кредиторов, соблюдения определенных условий передачи объекта сделки и перехода прав собственности на предприятие, (статьи 559-566. Краткий обзор разных видов договоров купли-продажи позволил нам обнаружить две примечательные особенности рыночной сделки. Последнее способна, во-первых, сильно изменяться во времени. Одно дело одномоментный акт продажи-покупки вещи, другое – приобретение товаров через длительный срок после заключения договора. Во-вторых, акты купли-продажи могут значительно различаться по пространственной протяженности. Договор о продаже собственности может быть заключен, положим, в каком-то городе, а закупленная продукция будет поставляться в разные регионы. Такая необычайная изменчивость временного и пространственного параметров сделок купли-продажи – важная предпосылка становления и развития рынка. Рынок и его функции На протяжении всей истории существования рынка ему присуща тенденция к экспансии, территориальному расширению и увеличению сфер влияния. Эта тенденция является закономерным следствием роста производства товаров, углубления разделения труда, подъема благосостояния населения, а также совершенствования средств транспорта и связи. Данная тенденция привела к образованию трех зон рыночного экономического пространства. Различают местный, национальный и мировой рынок. Местный рынок. стартовая форма рыночной территории, обычно развивающаяся в пределах села, города. На доиндустриальной стадии производства местные рынки существовали в окружении преобладавшего натурального хозяйства. Из-за недостаточно развитого отраслевого и территориального разделения труда, слабого функционирования товарного производства, локальные рынки реализовывали сравнительно небольшой традиционный набор продуктов. Примечательно, что в Древней Греции и Древнем Риме а затем в средневековых городах Европы рынком называли торговую площадь она обычно располагалась в центре города и была окружена со всех сторон зданиями там помещались ремесленные мастерские торговые лавки государственные учреждения и другое продавцы разных видов товаров располагались на рыночной площади в определенных традиционно закрепленных за ними местах страница 141 Этим и ограничивалась дифференциация расчленения рынка на его отдельные виды. Определенная замкнутость местных рынков объясняется тем, что примитивные транспортные средства затрудняли и делали невыгодным производство и продажу товаров в большом регионе. Национальный, внутренний для страны, рынок образовался на индустриальной стадии производства. На этой стадии наряду с развитым товарным производством появились такие транспортные средства которые соответствовали новым масштабам рыночного пространства усовершенствованные транспорт, связь и реклама помогли обеспечить выгодность реализации товаров во всех регионах страны в итоге местные рынки стали органическими составными частями внутреннего рынка государства товары выпускаемые в массовом масштабе в одном городе стали продаваться зачастую во всех регионах страны. В результате мощного развития крупного машинного производства, появление крупного акционерного капитала, углубления международного разделения труда и появления современных средств транспорта и связи получило развитие мировой рынок. Сейчас жители, скажем, Европы хорошо знают товары, создаваемые в Соединенных Штатах Америки, Японии и многих других странах. Мировой рынок уже давно снабжает все государства таким сырьем, как нефть, олово, каучук, пшеница, сахар, кофе, чай. Новейшие средства связи позволяют точно знать, что происходит с ценами на товары в разных частях земного шара. Стало возможно заключать торговые сделки покупать иностранную валюту без того, чтобы контрагенты лично встречались друг с другом. Интернационализация рыночных связей привела к тому, что уровень мировых цен на товары и услуги стал важным ориентиром для хозяйственной деятельности подавляющего числа предпринимателей экономически развитых стран. Чем объясняется возрастающая роль рынка в экономике отдельных стран и всего мира? Роль и функции рынка можно правильно понять, если рассмотреть его в рамках более широкой системы. Такой системой является товарно-рыночное хозяйство. Оно состоит из двух относительно самостоятельных подсистем А. Товарного производства и Б. Рынка. Эти подсистемы внутренне неразрывно воссоединяются с помощью прямых и обратных связей. Исходное звено общей системы товарное производство оказывает прямое воздействие на рынок по нескольким направлениям. А. В сфере производства постоянно создаются полезные продукты, которые столь же регулярно становятся объектами рыночных сделок б одновременно с изготовлением товаров создаются потенциальные доходы всех агентов товарного хозяйства которые подлежат реализации в рыночном обмене в в силу общественного разделения труда на котором основывается товарное производство создается необходимость самого рыночного обмена продуктами страница 142 В свою очередь рынок оказывает во многом определяющее обратное влияние на процесс создания товаров. Обратные экономические связи и составляют особые функции рынка. Одна функция состоит в том, что рынок интегрирует, соединяет сферу производства, следовательно, производителей и сферу потребления, потребителей в общий процесс активного обмена продуктами и услугами. Без рынка товарное производство не может служить потреблению, а сфера потребления окажется без благ удовлетворяющих потребности людей. Другая функция рынка заключается в том, что он выполняет роль главного контролера конечных результатов производства. При этом в рыночном обмене непосредственно выявляется, в какой мере нужным покупателю соответствует не только количество, но и качество товара. Законодательство поддерживает точные и строгие требования продавцов и покупателей в отношении количества и качества реализуемого товара. Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации сформулированы общие условия о количестве и ассортименте, определенном соотношении по видам, моделям, цветам или иным признакам изделий, и определены последствия нарушения этих условий, Статьи 465-468. Особо указаны требования к соблюдению качества товара, гарантиям и проверке этого качества. Статьи 469-475. Рыночная сфера непрерывно проводит своего рода экзамен по экономике. Перед продавцами фактически ставится вопрос, доходно или убыточно реализовывать товары. Покупатели вынуждены решать, выгодно или разорительно покупать вещи. В итоге рынок решает судьбу буквально каждого товара. Будет или не будет он продан, если же будет реализован, то по какой цене. Наконец, важная функция рынка проявляется в том, что рыночный обмен служит способом осуществления экономических интересов продавцов, производителей товаров и покупателей, потребителей. Взаимосвязь этих интересов строится на принципе, который четко сформулировал А. Смит – Кавычки открываются. Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно. Кавычки закрываются. Примечание первое. Антология экономической классики. В. 5 А. Смит. Д. Рикардо. Москва. 1993. Страница 91. Конец примечания. Разумеется, этот принцип личной материальной заинтересованности предполагает. А. Обмен нужными друг другу полезностями. и б. эквивалентность рыночной сделки страница 143 Описаны здесь функции рынка свойственны ему а скорее всего в начальный период его существования в доиндустриальную эпоху тогда сам рынок был в неразвитом в слитном нерасчлененном состоянии это вполне соответствовало слабому развитию товарного производства поставлявшему для продажи сравнительно небольшое количество продуктов не отличавшихся значительным разнообразием ассортимента. Система рынков. Сейчас в высокоразвитых странах реально существует система рынков. Единая совокупность множества рынков функционального назначения. Такая совокупность образовалась окончательно во второй половине нынешнего столетия под воздействием ряда факторов. Во-первых, в условиях индустриального и постиндустриального производства многократно, Расширилось рыночное пространство в результате масштабного преобразования натурального производства в товарные, распространения отношений купли-продажи на рабочую силу основной части трудящихся, быстрого развития сферы платных услуг, а также оплачиваемых духовных благ, превращение конечных результатов научных исследований, научных и опытно-конструкторских разработок в товарный продукт. Во-вторых, Современное производство создает в массовых количествах огромный спектр полезных благ, удовлетворяющих потребности всесторонне развитого человека. Реализация таких вещей не может происходить на каком-то одном рынке. В-третьих, углубившееся в XX веке общественное разделение труда вышло за пределы производства и распространилось на рыночную сферу. В ней возникли специализированные рынки. занявшиеся продвижением до потребителей самых разнообразных товаров и услуг. В-четвертых, в XX в веке активно развивались акционерные общества и кредитные отношения. Поэтому объектом массовой купли-продажи стали акции, облигации, другие долговые обязательства на специализированном рынке ценных бумаг. Наконец, интенсивный рост международных экономических связей потребовал создания развитого рынка иностранных валют. Следовательно, мы не можем представить себе современное товарное производство без многозвенного разделения труда. Столь же немыслимо нынешняя сфера обращения бессвойственной ей системы разделения труда. В данной сфере проявляются крупные виды дифференциации хозяйственной деятельности. Общее между крупными отраслями или сферами и особенное между подотраслями и видами торговых предприятий разделения труда. Страница 144. Общее расчленение рынка наглядно представлено на рисунке 6.1. Рисунок 6.1. Рыночная система. Описание рисунка. На рисунке представлена система рынков, которая делится на рынок потребительских продуктов, средств производства, услуг, труда, научных разработок, судных капиталов, ценных бумаг, валют, духовных благ. Конец описания рисунка. В современной системе рынков достаточно определенно выделяются следующие крупные отрасли рыночной деятельности. Рынок потребительских продуктов. Он подразделяется на множество подотраслей, реализующих продовольственные и непродовольственные блага, рынок жилья и тому подобное. Рынок средств производства. Здесь приобретаются вещественные факторы производства, оборудование, транспортные средства, здания, сооружения, сырье, топливо, электроэнергия и другое. Рынок услуг. Сюда входят многообразные виды сервиса. Коммунальное и бытовое обслуживание, финансовые и страховые операции, коммерческие, социальные, культурные, духовные и иные услуги. Рынок труда. Для работодателей и наемных работников. Рынок научных и опытно-конструкторских разработок. продуктов научных исследований, готовых для технологического освоения в производстве. Рынок судных капиталов – сфера купли и продажи, временно свободных денежных средств, используемых в производственных целях. Рынок ценных бумаг, акций, облигаций и других ценных документов, приносящих доход. Рынок валют – национальные и международные учреждения, через которые осуществляется покупка, продажа, обмен иностранных денежных единиц – и денежные расчеты с другими государствами. Рынок духовных благ, область платной реализации продуктов интеллектуальной деятельности ученых, писателей, художников и других. С образованием такого широко и глубоко развитого рыночного пространства резко возросла его активная экономическая роль. Рынок стал обеспечивать производство всем комплексом необходимых субъективных, материальных и финансовых условий развития. Теперь уже все крупные отрасли хозяйства испытывают на себе зависимость от специализированного рыночного воздействия. Страница 145. Не случайно национальное хозяйство получило название рыночной экономики. Этим не отрицается вообще существование и значение товарного производства. Так подчеркивается то новое состояние экономического организма, когда все его клеточки испытывают воздействие рыночных отношений. Как осуществляется такое воздействие, зависит от типов взаимодействия агентов рынка. Параграф 2. Типы рыночных связей. Классификация типов рынка. В одном важном отношении рынок прямо противоположен натуральному хозяйству. Как мы знаем, в таком хозяйстве создаваемые продукты поступают в распределение. Последнее зачастую не предоставляет потребителю возможности выбирать по его желанию те или иные блага. В отличие от этого жесткого порядка распределения, рынок в принципе способен обеспечить его агентам максимальную степень экономических свобод. Покупатель приобретает свободу выбирать товары из множества взаимозаменяемых и независимых благ, отыскивать продавца из числа тех, кто лучше обслужит и продаст продукт по сходным условиям. Продавец обладает свободой выбирать наиболее подходящего покупателя, иметь возможность распоряжаться деньгами, вырученными, От продажи товаров по своему усмотрению Для покупателей и продавца свобода состоит в неограниченном выборе условий торговой сделки По степени развитости этих и иных хозяйственных свобод рынки можно подразделить на три типа Первое – свободный, второе – нелегальный и третье – регулируемый Тип свободного рынка обладает максимумом экономических свобод В их классическом понимании, иначе говоря, стихийность, непредсказуемость развития и неуправляемость, свойственные первому типу рынка, выражают основные черты классического капитализма в сфере обращения. На рынке свободно действуют единоличные собственники небольших фабрик. Производители обычно создают продукты без предварительной договоренности с покупателями. Сами производители, как правило, заботятся о розничной продаже продуктов населению. Страница 146. Вместе с тем, определение «свободный» рынок требует уточнений в двух отношениях – для кого он свободен и от кого. Такой рынок является свободным для его субъектов. Им принадлежит так называемый экономический суверенитет. Так продавцы сами решают основные вопросы – что продавать, кому сбывать продукцию и по каким ценам. Подобным суверенитетом обладают покупатели – Поэтому экономические связи между всеми субъектами свободного рынка строятся только по горизонтали. Между контрагентами складываются партнерские отношения на основе свободного хозяйственного договора. Рынок первого типа свободен также от вмешательства государства и от строгого правового регулирования. Однако такая свобода оборачивается своей неприглядной стороной. Из-за своеволи рыночных агентов. не соблюдаются элементарные правила игры на рынке. Не случайно первый тип рынка уже давно получил нелестные эпитеты «дикий», «блошиный», «нецивилизованный». Тип нелегального рынка близок по характеру поведения его субъектов к свободному рынку, но имеются существенные различия между ними. Нелегальный рынок включает два вида. А. Теневая торговля. Она связана с нарушением законов и правил купли-продажи обычных товаров. при отсутствии необходимых патентов, лицензий, при неуплате налогов, рыночных сборов и тому подобного. Нередко такая торговля связана со спекуляцией, перепродажей дефицитных товаров по повышенным ценам. Б. Черный рынок. На нем подпольно торгуют товарами, которыми запрещено торговать. Так, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, уголовно наказуемыми признаны в частности Сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Статья 222. Сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Статья 228. Незаконная торговля печатными изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического характера. Статья 242. Общей чертой свободного и нелегального рынков является то, что они развиваются вне государственного контроля. Однако, как мудро заметил древнегреческий философ Гераклит из Эфеса около 520 около 60-го года до нашей эры, кавычки открываются, все течет в одну и ту же реку, ты не вступишь дважды. Кавычки закрываются. Сейчас в странах Запада лишь частично сохранился стихийный рынок. в котором по-прежнему участвуют простые товаропроизводители и собственники небольших предприятий. Элементы стихийности, неуправляемости и непредсказуемости, конечно, сохраняются в развитии хозяйства в целом. Однако основные позиции занимает рынок качественно иного типа. Тип регулируемого рынка подчинен определенному порядку, который закреплен в правовых нормах и поддерживается государством. Переход в 20 веке к этому типу рынка обусловлен объективными причинами, которые вызвали тенденцию к усилению организованности и управляемости рыночных связей. Страница 147. Прежде всего, важную роль сыграл резко возросший уровень концентрации и централизации производства и расширение масштабов об экономики. Крупные предприятия уже не могут, как было прежде, вслепую работать на неизвестный им рынок, подверженный стихийным переменам. Чтобы не рисковать огромными затратами капитала, крупные фирмы стремятся заблаговременно обеспечить себе рынки сбыта, охотно идут на выполнение выгодных им государственных заказов. Примечательно, что по заказам фирм и государства реализуются, например, автомобили до 60%, станков 100%. В результате рынок приобрел совершенно новые черты. Смотрите ниже. Основные черты стихийного и регулируемого рынка. Стихийный рынок. Первое. На рынке свободно действуют единоличные собственники небольших предприятий. Второе. Производители обычно создают продукты без предварительной договоренности с покупателями, действуют вслепую. Третье. Сами хозяева производственных предприятий, как правило, заботятся о розничной продаже товаров населению. Четвертое. Производители товаров не ведут учет конкретных рынков сбыта. Пятое. Рынок развивается стихийно, вне контроля государства. Регулируемый рынок. Первое. Основную массу товаров реализуют крупные хозяйственные объединения. Второе. Возрастающая часть продукции создается по предварительным контрактам и заказам крупных фирм и государства. Третье. Большой отряд торговцев-посредников занимается продвижением товаров от производства до потребителя. Четвертое. Крупные производители изучают рынки. и формируют спрос покупателей. Пятое. Государство и право устанавливают на рынке правила игры. Ко второй половине 20 столетия рыночные связи существенно усложнились. Во-первых, если в прошлых веках производитель товара часто сам непосредственно продавал его потребителю, то теперь на его пути большая армия посредников. Они занимаются разными видами торгового сервиса, обслуживания, населения, который для многих изделий охватывает длительный период после приобретения товара, наладка и ремонт бытовой техники, автомобилей и тому подобного. Например, в Соединенных Штатах Америки насчитывается 383 тысячи фирм оптовой торговли и 1567 тысяч фирм розничной торговли, которые приобретают товары для перепродажи или сдачи их в аренду другим потребителям с выгодой для себя. Все это привело к новым организационно-экономическим отношениям в сфере рыночного обмена. В настоящее время регулируемый рынок достигает вершины, превращаясь в социальный институт. Страница 148. Рынок как социальный институт. Под социальным институтом понимается определенная организация общественной деятельности, которая регулирует правила поведения людей и их взаимоотношений. Во второй половине 20-го столетия нормальный рынок, тот, который базируется на совокупности определенных институтов. Крупный специалист по рыночной экономике, Эр Коуз, Соединенные Штаты Америки, в речи при вручении ему Нобелевской премии, 1992, подчеркнул, без соответствующих рыночных институтов невозможно развитие рыночной экономики любого уровня. Что же входит в систему рыночных институтов? Во-первых, сюда включена правовая система, которая в рыночной экономике выполняет две задачи. Организует правовое регулирование рынка, устанавливая для субъектов рынка единые правила поведения. Защищает субъектов рынка и наказывает виновных за нарушение правовых норм, а тем самым охраняет экономические интересы рыночных агентов. Роль права состоит в том, что оно передает хозяйственной деятельности следующие свойства. Общая обязательность – точность и формальная определенность правовых норм, системность в процессе воздействия на человеческую деятельность, упорядоченность и стабильность. Именно такие свойства позволяют обеспечить правовое регулирование всей системы рыночных отношений. Основой этого регулирования составляет Гражданский кодекс, который выполняет роль Кодекса цивилизованного рынка. С одной стороны, Гражданский кодекс отражает и законодательно закрепляет коренную особенность рынка, экономическую свободу его субъектов. Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации с самого начала выражены основные требования такой свободы. Равенство субъектов, неприкосновенность собственности, свобода договоров, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечение восстановления прав, судебная защита прав, Гражданский кодекс Российской Федерации, пункт 1, статьи 1. В кодексе особо подчеркивается, что физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Страница 149. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Статья 2. С другой стороны, Гражданский кодекс, другие юридические законы упорядочивают отношения рынка, содержат нормативно-законодательное регулирование многообразных рыночных связей. Законодательное закрепление экономической свободы в комплексе правовых принципов превращает ее в стержень и источник развития цивилизованного рынка. Это означает, что Институт правового регулирования рыночных отношений ведет наступление на два фронта. Один фронт. борьба с диктатом коррумпированного чиновничества, которое подавляет нормальное развитие экономических свобод агентов рынка, другой фронт направлен против нравов базарно-жульнической стихии, договорной анархии, неплатежей, невыполнения контрагентами своих обязательств. Во-вторых, в систему рыночных институтов входят органы государственного контроля и регулирования, а учреждения по санитарному, экологическому и эпидемиологическому контролю Б. Налоговая система. В. Органы финансово-кредитной политики государства. Выходит, что структура современного рынка усложнилась. Она включает не только горизонтальные отношения между физическими и юридическими лицами. В эту структуру входят качественно новые вертикальные связи. Они идут сверху вниз, от государства к хозяйственным субъектам. И в определенных пределах регулируют их поведение. В-третьих, к рыночным институтам относятся ассоциации, Союзы потребителей, предпринимателей и работников, профессиональные союзы. Они повышают степень организованности, цивилизованности и эффективности действий рыночных агентов. Наконец, в систему рассматриваемых нами институтов включается особая рыночная инфраструктура. Совокупность предприятий, учреждений и организаций, которые связывают производителей и потребителей, придают рыночной системе целостность и завершенность. В эту инфраструктуру входят торговые предприятия, товарные и фондовые биржи, банки, государственные и бюджетные учреждения. Причем в каждом виде рынка имеется своя инфраструктура. Конец третьей дорожки второй кассеты.